Глава 12. Светлая империя. Следующим вечером я не ограничилась одной лишь запертой дверью. Немного поругавшись с мочалками, которые отрез отказывались идти в хозяйские покои, я отправилась к Райеру одна, здраво рассудив, что они сами с удовольствием ко мне прибегут, когда хищник отправится спать в мою кровать. «Райер!» — с порога начала я, заставив мой кошмар выглянуть из гардеробной. Не обращая внимания на его полуодетый вид, я сделала ему предложение, от которого просто нельзя было отказаться. «Давай на эту ночь постельками поменяемся». Причину моей необычной просьбы он понял сразу и вполне ожидаемо ответил. «Просто запри дверь». «Заперла? Тогда иди спать. Ты не понимаешь». Сложив руки на груди, Райер приготовился внимать. А я немножко подвисла от этого его жеста и не сразу даже вспомнила, по какому именно вопросу притопала. Просто, ну так круто это без рубашки выглядело. Помогло отвиснуть лишь напоминание о том, что он сейчас вот как уловит мои эмоции и стыдно потом точно только мне будет. Она меня обнимает и трогает постоянно. И нюхает. Я боюсь, что запертая дверь меня не спасет. «Как вообще такое возможно? Она же Велари! Чего ей от меня нужно?» «Ты теплая и очень приятная на ощупь». Как само собой разумеющееся. выдал мой кошмар, привалившись плечом к дверному косяку. «А она действительно Велари. Да, твоими эмоциями препитаться не может и даже не чувствует их, но тепло очень любит и способна по достоинству оценить твою мягкость». «А я-то гадала». «С чего это Алер меня нежно извала и тоже постоянно потрогать норовила? Тактильные маньяки какие-то просто, а не Велари!» «Райер, ну давай поменяемся покоями, ну пожалуйста!» Я была просто запредельно несчастной и очень старалась страдать погромче, чтобы он наверняка уловил мои эмоции. Закатив глаза к потолку... Райер небрежно махнул рукой в сторону кровати, разрешая мне ее занять, и вновь скрылся в гардеробной. А я, воодушевленная своей маленькой победой, бросилась обживать новые территории. И подушечку положила, как мне нравится, и свет подкрутила до комфортного полумрака, и вообще готова была сладко спать, завернувшись в черное одеяло, скрутившись в крайне удобную позу, и блаженно выдохнув. А потом из гардеробной вернулся раер. Прошелся по комнате, выключил полностью свет, в темноте запер дверь, ведущую в мои покои. Я слышала, как щелкнул замок, и мочалки с той стороны тоже это слышали. И уже совершенно спокойно, нагло и уверенно подошел к кровати, в которой планировала спать я. «Одна!» И как это понимать? Я ничего не видела и могла лишь беспомощно крутить головой, улавливая звуки. Дыхание, легкое шуршание одежды, шорох шагов. Я разрешил тебе переночевать здесь, но не обещал, что уйду. Раздалось насмешливое совсем рядом. Я тут же повернулась на звук угрожающе, предложив Диван. Ян, ты все еще не поняла, да? Скорбно спросил мой кошмар, и по тону, потому как сокрушенно он вздохнул, я отчетливо поняла, что Райеру сейчас почему-то весело. А раз ему весело, то мне вполне может стать грустно. Но не спросить было нельзя. Чего не поняла? Мне тоже нравится тебя касаться. Э! -э, -э! Я не успела даже рыпнуться, как оказалось зажата в крепких объятиях. Сама тормоз, сама виновата. Стоило бы не забывать, что мягонькая и тепленькая я для всех. Знаешь, я тут подумала, а давай я к себе вернусь. Оборвал меня тихий, веселый, но очень тревожащий смех. Нет. А это уже наглость! Ткнувшись носом мне в волосы. Райер, не скрываясь, глубоко вдохнул, пригладив одеяло на моем боку. «Спи. Нужно ли говорить, что я не спала?» Просто всю ночь провалялась, глядя в темноту, слушая тихое размеренное дыхание и выжидая момент для побега. Первая попытка оказалась провальной по моей вине. Не вытерпела, поспешила, и в итоге вместо того, чтобы очутиться на свободе, была подмята под мой кошмар. «Куда?» — сонно пробормотал он, наваливаясь сверху и лишая возможности шевелиться. Я зажмурилась, притворилась трупом и на вопрос не ответила. Сколько так лежало, не знаю, но все тело затекло, висок чесался от щекотного дыхания хищника, в то время как сам он, удобно на мне развалившись, крепко спал. как мне казалось. Скинуть его с себя удалось на удивление легко. Стоило только слегка его подтолкнуть, как Райер сам с охотой перевернулся на спину, выпуская меня на свободу. Первым делом я глубоко вздохнула, потом пошевелила руками, чувствуя, как по ним колючими иголочками расходятся мурашки, и уже только после этого осторожно откатилась к краю кровати попутно выпутываясь из одеяла. На пол спускалась, затаив дыхание, напряженно ожидая, что сейчас на плечо ляжет тяжелая рука и утащит меня под одеяло, как в каком-нибудь фильме ужасов. Но нет, я без приключений выбралась из кровати, не переставая нервно прислушиваться к тихому дыханию Райера. Осторожно прокралась к дверце, ведущей в мои покои, где преступно долго шарила руками по прохладному дереву, селись разыскать замочную скважину вместе с вставленным в нее ключом. Не сразу до меня дошло, что не нахожу я ничего, кроме дверной ручки, исключительно потому, что ключа в двери нет. А когда дошло, уже было поздно что-то предпринимать. Увлечённая поисками, я утратила бдительность и перестала прислушиваться. Зря. «Замёрзнешь ведь». С укором протянули за спиной, обнимая мои плечи. Я почти не испугалась, подсознательно ожидая, что именно так и будет. От Райера не сбежать, даже просто в соседнюю комнату. «Ты же спал!» «Спал», — согласился он, нежно поглаживая большими пальцами мои плечи. «Была у него странная тяга к таким жутким нежностям, пока ты не решила сбежать». «Обратно в кровать, да?» Меня просто молча повернули в нужную сторону, толкнув вперед. Так я и добрела до кровати, ведомая твердой рукой хищника. Уже когда мои колени уперлись в край постели, за спиной послышалось несколько угрожающее. Имею в виду Яна. Если по каким-то причинам взаимности придется требовать мне, я очень расстроюсь. «Чего?» «Спать!» «А как тут спать после таких-то непонятных намеков?» Вот и не спала я, любуясь темнотой, чтобы утром, совершенно не выспавшийся и крайне злой, со странным удивлением слушать невероятный по своей бредовости разговор. Райер собирался отправить прию домой. Райер прямым текстом заявил ей об этом за завтраком. Райер совсем с ума сошел. о чем я и готовилась ему сообщить, поймав взгляд расстроенной, ничего не понимающей при лестнице, когда у двери в столовую, рассыпая по каменным плитам искры, появился Делмор. Веселый, очень энергичный, полный улыбок и охотничьего азарта, он, не здороваясь, не потрудившись даже заметить растерянную прию, сегодня сидящую за столом рядом со мной, сразу перешел к цели своего визита. Райер, мне срочно нужна Яна, буквально на пару часов. Мы с Аяной не можем выбрать себе людей. Пусть она посмотрит. Нет. Одно короткое слово, и Делмар потух. Хмуро осмотрел нас всех, улыбнулся при виде прии, ей же кивнул, а потом настойчиво посмотрел на меня. Будто бы это я ему только что отказала, и меня тут нужно прессовать. Я не отпущу ее в светлую империю с тобой. Райер счел нужным дополнить объяснениями свой категоричный отказ. «Так в чем проблема? Пойдем с нами!» Мой кошмар не хотел. И Огонек это прекрасно видел, но все равно на что-то надеялся. «Мне нужно вернуть Прию домой и уладить все дела, касающиеся ее семьи». «Ты от нее отказываешься?» – удивился Делмор, но ответа не стал дожидаться – вернувшись к важной, по его мнению, теме. «Но пока ты занят, я могу присмотреть за...» «Нет!» «Райер, ты же не собираешься оставить ее здесь одну!» «Она будет не одна, с ней останутся нарзы». И вот тут я напряглась. «Ты собираешься бросить меня тут одну? В ненадежном замке? Одну?» «Яна!» И меня тоже это очень возмущает, — с готовностью подхватил Делмар. Такое вопиющее равнодушие к твоей судьбе просто немыслимо. И только Прия тихонечко молчала, не в силах отойти от шока. Ее только что выгнали из любовниц, и она еще не смогла осознать всю катастрофичную серьезность приключившихся в ее жизни перемен. Райер сегодня был совсем не в духе и молчать не стал, угрожающе рыкнув. «Будет так, как я решил. И нам, наверное, стоило заткнуться, но и я, и Делмор не одобряли это его решение, и поэтому продолжили ворчать. И если для огонька это закончилось лишь злым взглядом, то мне конкретно не повезло. Хотя, конечно, о чем это я? Больше всех не повезло прие». Которую известие о том, что ее домой возвращают, просто-таки повергло в шок. Отправленная сразу же после завтрака собираться, она покорно ушла, чтобы через час разыскать меня в библиотеке. Зашла, неуверенно улыбнулась мне, не смело приближаясь. Сейчас она казалась непривычно робкой и смущенной, совсем не похожей на велорейку, что так вчера меня потрясла. «У тебя что-то болит?» Спросила я, обеспокоенно, уж очень бледная она была. Нет. Вяло покачав головой, Прия присела за стол рядом со мной, не пытаясь даже прикоснуться. Что читаешь? Любовный роман. Не поверишь, но тут их целый отдел. Почему не поверю? Улыбнулась она. Я их тоже читала первое время. Первое время? Ну да. Потеребив на запястье тонкий серебряный браслет, полный защитных плетений и обережных заговоров, Прия не смело призналась. Когда Райер меня только забрал к себе, я была в ужасе. В любовнице мне, конечно, совсем не хотелось, но я пятая девочка в семье. О таком содержании, какое мне назначил Райер, родители для меня не смели бы даже мечтать, конечно, меня ему отдали. Все было оформлено по закону, я переходила на содержание Хейзара нашего удела и. Страшно было, да? «Было», — призналась она. Хотя никто моего страха не чувствовал: ни Райер, ни его братья или сестра. Братья, не только Делмар?» «Велиар тоже. Кивнула Прия, как бы невзначай пододвинувшись по отполированной скамье ближе ко мне. Чтобы я не испытывала, как бы сильны ни были мои эмоции, они их не ощущают. Вильяр даже пытался меня выкупить, но Райер не отдал. Тяжело вздохнув, она с нежностью призналась. Он хороший, хоть и пугающий. Но сначала я этого не знала и тоже пряталась в библиотеке, с ужасом ожидая ночи, когда он ко мне придет. «Я...» Не сразу смогла поверить, что в этом мире родители натурально могут продать кому-то своего ребенка За хорошие деньги, в шикарные условия, но... Не понимала я. А тут это было в порядке вещей. Состоятельные мужчины могли найти себе содержанку, которая не только неплохо зарабатывала, но и по окончании контракта могла совершенно спокойно выйти замуж, Ее бы взяли. И для Прии это было совершенно нормальным, и для ее родителей, и даже для Райера, который ее купил. Все принимали эти дикие законы, а у меня просто мозг коротило и в голове не укладывалось. Жалобно вздохнув, Прия опустила голову мне на плечо, щекача щеку волосами. Никогда бы не подумала, что. «Не захочу возвращаться домой», — тихо призналась она. «Конечно, Раер сам разорвал контракт. Ему теперь придется платить огромную неустойку, но...» «Привыкла к нему, да?» — фыркнула я, осторожно прижавшись щекой к ее волосам. «Вот так вот, когда она просто сидела рядом, не пыталась меня потрогать и не стремилась поправить что-то в моем внешнем виде, прием мне очень нравилось». Было в ней какое-то странное, влекущее очарование. Он обещал, что Вилиар не сможет выкупить меня, если я сама не соглашусь. Не в попад призналась она, не в силах не думать о том, что ее действительно беспокоило. Он такой страшный, этот Вилиар. Мой вопрос заставил ее поежиться. Наверное, нет, но ты просто не видела, как он на меня смотрит. Я не хочу к нему. Я боюсь. Хочешь, пойдем сейчас к Крайеру, Устроим ему скандал, истерику, если понадобится, чтобы он оставил тебя тут. Поддавшись неведомому порыву, горячо предложила я, чем вызвала легкий необидный смешок. Зачем мне оставаться здесь? Теперь у него есть ты, а я не хочу чувствовать себя ненужной. Но не надо, мягко попросила Прия. «Давай просто посидим немного так. Ладно?» Я не возражала, но не смогла не спросить. «Ты на меня не злишься?» «А должна?» — удивилась она. «Это же был не твой выбор». С этим спорить было трудно. Но моя к ней симпатия с каждой секундой росла просто с чудовищной силой. А после обеда, когда потерянная, но решительная прия готова была отбыть к родственникам, меня... А ли новостью, что в Светлую Империю я таки попаду. Но не с Делмаром нет. Верный своей гадской темной натуре, Райер вроде как сделал то, чего мы от него требовали, но все равно умудрился все испортить. Делмар хотел меня в Светлой империи, Делмар получил меня в Светлой Империи. И я тоже получила в то время. Когда в мглистом уделе только закончилось обеденное время, у светлых уже был глубокий вечер. Именно тогда Райер и притащил меня в чей-то дом, спеша сдать с рук на руки и улететь обратно, чтобы разобраться с прией. И вот стояли мы теперь перед лестницей, ведущей на второй этаж, в прихожей, в интерьере которой преобладали темные цвета. В больших окнах, за которыми расстилалась ночь, как в зеркалах отражался мягкий свет большой красивой люстры. «Вэйт!» Рев моего кошмара сотряс весь дом, не оставив меня равнодушной. Я вздрогнула, хватаясь за сердце и зло глядя на Райера. Тот моего взгляда не почувствовал, выжидающе уставившись на лестницу. И Вейт не заставил себя ждать. Взъерошенный и в расстегнутой рубашке он появился, на верхней ступени спустя несколько секунд, встретив нас диким взглядом и до крайности недружелюбным выражением своей кислой рожи. «Я решил воспользоваться твоим предложением». Издалека начал Райер, не дав несчастному прийти в себя. «Пусть Яна побудет у тебя пару дней, только никаких храмов. Я уверен, что ты и сам в силах обеспечить ей защиту». «Что?» Бросив сумку с моими вещами, которую все это время держал в руке, Райер обратился уже ко мне, проигнорировав совершенно шокированного племянника. «Будь умницей. и Веди себя хорошо». «Поняла?» «Райер! Амулет у тебя?» «Меня он не слушал, увлеченный какими-то своими мыслями. Да, но...» «Я заберу тебя так быстро, как смогу. Не думаю, что благоустройство при займет много времени». А я топталась перед ним, не в силах озвучить свои нервные мысли, с ужасом осознавая, что он сейчас действительно уйдет На несколько дней? А завтраки как же? Нет, даже не так. А как же я? Райер только усмехнулся, покачав головой и уловив, видимо, отголоски моих эмоций. Поддавшись какому-то необъяснимому порыву, крепко меня обнял, прижав к груди. не доставляя войду проблем веди себя хорошо и не выходи из дома одна поняла меня а лучше вообще не выходи из дома я смогла только согласно булькнуть нервно вцепившись в его камзол а может я лучше с тобой яна ты уверена что готова к встрече с велорийской семьей снисходительно спросил он при своей непосредственностью пошла в мать у которой к слову, И еще четыре дочери. «Заобнимают, да?» — беспомощно предположила я. «Я постараюсь забрать тебя как можно быстрее». Тихо. С неожиданной нежностью пообещали мне, разжимая объятия. Вейду же было сказано «совсем не нежное». «Отвечаешь за нее головой». «Райер!» — ошалело возмутился тот, Но вокруг моего кошмара уже закружилась тьма. А за спиной у племянника, с любопытством поглядывая на нас и придерживая на груди расшитое белое платье, показалась хорошенькая и крайне любопытная блондиночка. Прическа, некогда высокая и, вероятно, очень красивая, развалилась, осев на плечи крутыми локонами и топорщись шпильками. А говорил до свадьбы еще три месяца. Усмехнулся Райер, крепко сжимая на прощание мою ладонь. «Ой!» — прошептала незнакомка, прижимая пальцы к губам. Она во все глаза разглядывала хищника, но вместо страха в них светилось странное, я бы даже сказала, нездоровое любопытство. Ганеш бы за такой образец убил. Девушка тут же была задвинута за спину, Напряженным Вейдом, которого высказывание своей, кажется, уже жены, совершенно не обрадовало. «Вижу, мы не вовремя», — усмехнулся Райер, ничуть не обидевшись на ее слова. Рассеянно поднес мою ладонь к губам и одарил мимолетным поцелуем. «Яна, постарайся этой ночью их не отвлекать. Будь хорошей девочкой». «И всё». Меня отпустили, а тьма, до этого сонно кружившая по полу, поглотила высокую фигуру и быстро растаяла, оставив меня здесь одну. С совершенно незнакомыми людьми, которым наше внезапное вторжение, кажется, испортило романтический вечер. «Яна?» — неуверенно позвала девушка, пристально разглядывая меня. «А Боленская? И вот тут я осознала, что совсем ничего не понимаю, но... Да. Дальше было совершенно нелогичное и конкретно шокирующее сошествие искрящейся шуршащей лавины. Подобрав юбки, это блондинистое видение бросилось ко мне каким-то невероятным образом, не кувыркнувшись с лестницы, в считанные секунды преодолела разделяющее нас расстояние и с оглушительным ревом повисла на моей шее. «Яночка!» Выла она, душа меня в объятиях. А я как бы да, Яночка, но я ее точно не знаю. Пока я приходила в себя, а спускался к нам, это чудо успело меня придушить, попутно чуть не выколов глаз шпилькой, потрясти за плечи и даже обидеться, пугая неадекватным взглядом полных слез глаз. «Ты меня не узнаешь, да? А я вот тебя узнала. Изменилась ты, конечно, очень, но я все равно узнала». Я не спорила и не рыпалась, напряжённо ожидая, что она скажет дальше. «Ну это же я, Снежана! Снежа, помнишь? Ты же мне весь год с древнерусским помогала, конспектами старыми делилась. Мы же в общежитии в соседних комнатах жили, ну...» Снежа! Заторможенно повторила я, неверяще ее разглядывая. Снежану я прекрасно помнила. Но девушка, стоявшая сейчас передо мной, совершенно не была похожа на ту студентку, которую я знала. А где? Облечь в слова свою растерянность не получалось. Я просто не могла спросить, где ее темные волосы, где карие глаза. и едва заметный шрам на подбородке. Как она так изменилась? Долгая история. Беспечно дернув плечиком, Снежана еще раз крепко меня обняла. И неизвестно, сколько бы мы так стояли, обнявшись, не решивая это прекратить. Сэл, пусти ее. Велел он, не сильно потянув на себя длинную светлую прядь, выбившуюся из прически. Ей пришлось подчиниться. И с полчаса просто топтаться рядом, кусая губы и заламывая руки, пока меня заселяли в комнату. А потом Вейда, осознавшего, что брачной ночи ему не светит, мне было искренне жаль. Но Снежа, которую теперь звали Селина, хотела знать все и просто не обращала внимания на недовольство своего супруга. Я, конечно, мужику искренне сочувствовала, но поделать ничего не могла. Самой было интересно узнать, как она тут очутилась, а потому мы устроились в отведенной мне комнате, где Селина тут же приступила к допросу. Мы сидели на кровати, которую мне предстояло временно считать своей, друг напротив друга. Она, в своем не до конца расстегнутом, или не полностью застегнутом, тут как посмотреть, платье, я в привычных брюках и синей рубашке застегнутой под горло. Блондинка. И брюнетка. Совершенно разные сейчас, хотя когда-то очень похожие. Даже судьба у нас оказалась в чем то до смешного схожей, хотя и очень разной. Слушала Селина мой рассказ внимательно, не перебивая, лишь раз прервав меня недоверчивым оханьем. Просто не смогла спокойно принять тот факт, что оказались мы с ней в этом мире по одной и той же причине. Я сосуд. А она? А она случайная душа, которой посчастливилось занять едва живое тело, принесённое в жертву неинициированной жрицы. Они же были уверены, что сосуд в момент вызова рядом со мной находился. В нервном возбуждении Селина ёрзала на постели, пугая меня горящим полубезумным взглядом. Но я-то помнила, что в своей комнате в общежитии одна была. «А выходит, все дело в том, что за стеной ты спала?» «Они?» — переспросила они смело, невольно разглаживая складочку, появившуюся на покрывале из-за ее шевелений. Вэйд и его друг...» — отмахнулась она с кривой улыбкой, признавшись. «Они говорили, что меня могло зацепить призывом и вытянуть сюда вместе с сосудом, но из-за того, что я оказалась недостаточно близко к центру силы, во время обряда зацепила только душу, оставив пустое тело в том мире. Поймав мой недоверчивый взгляд, Селина смущенно улыбнулась, чуть заметно пожав плечами. «Это как?» Настала ее очередь рассказывать. Как оказалось, в то время, когда я встретила свое первое безлунье, бегая по замку и спасаясь от жутко ужасного раера, Она только пришла в сознание после проведенного ритуала. В чужом мире, в чужом теле, с чужим женихом на руках и кучкой сектантов на горизонте, страстно желавших ее смерти из своих сектантских соображений. И пока меня пытались убить в темных землях, она спасалась, как могла, в Светлой Империи. Ритуал был проведен правильно, все жертвы принесены. Рассеянно указав на меня раскрытой ладонью, она с невеселой улыбкой заметила. Твое появление в этом мире — прямое тому подтверждение. Душа настоящей Селины покинула свое тело, а мне просто посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Конечно, сложно было здесь обжиться, но, окинув комнату странным взглядом, она сморщилась и шмыгнула носом, сдерживая подступившие слезы. Тут очень хорошо. Спорить с ней я не стала. Как бы сильно меня не напрягал тот факт, что на все темные земли я сейчас единственный человек, что и злом сам по себе оказался крайне мрачным местом, и вообще я живу в одном доме с чудищем, питающимся людьми. Как бы ужасны ни были объективные факты, «Мне здесь тоже нравилось».